«Докажу им, что я не школьник». Итак, кишиневские дуэли Пушкина. Первая из них связана с человеком военным. Иван Петрович Липранди рассказал в своих воспоминаниях. В конце октября 1820 года брат генерала Орлова, липгвардии уланского полка полковник Федор Федорович, потерявший ногу, кажется, под Бауценом или Герлицем, приехал на несколько дней в Кишинев. Удальство его было известно. Однажды после обеда он подошел ко мне и к полковнику Алексееву и находил, что будет гораздо приятнее куда-нибудь отправиться, нежели слушать разговор братца с Охотниковым о политической экономии. Мы охотно приняли его предложение, и он заметил, что надо бы подобрать еще кого-нибудь, Ушел в гостиную к Михаиле Федоровичу и вышел оттуда под руку с Пушкиным. Мы отправились без определенной цели, куда идти. Предложение Алексеева идти к нему было единогласно отвергнуто и решили идти в бильярдную Гольды. Здесь не было ни души. Спрошен был Портер. Орлов и Алексеев продолжали играть на бильярде на интерес и в придачу на третью партию вазу Жженки». «Ваза скоро была подана. Оба гусара порешили пить круговой. Я воспротивился. Более для Пушкина, ибо я был привычен и находил даже это лучше, нежели неочередно». Алексеев предложил на голоса. «Я успел сказать Пушкину, чтобы он не соглашался, но он пристал к первым двум, и потому приступили к круговой. Первая ваза кое-как сошла с рук» но вторая сильно подействовала, в особенности на Пушкина. Я оказался крепче других. Пушкин развеселился, начал подходить к бортам бильярда и мешать игре. Орлов назвал его школьником, а Алексеев присовокупил, что школьников проучивают. Пушкин рванулся от меня и, перепутав шары, не остался в долгу и на слова. Кончилось тем, что он вызвал обоих, меня пригласил секунданты. В десять часов утра должны были собраться у меня. Было близко полуночи. Я пригласил Пушкина ночевать к себе. Дорогой он уже опомнился и начал бронить себя за свою арабскую кровь. И когда я ему представил, что главное в этом деле то, что причина не совсем хороша и что надо как-нибудь замять... «Ни за что!» – произнес он, остановившись. «Я докажу им, что я не школьник!» «Оно все так», — отвечал я ему. «Но все-таки будут знать, что всему виною жженка, а притом я нахожу, что и бой неровный». «Как неровный?» — опять остановившись, спросил он меня. «Чтобы скорее разрешить его недоумение и затронуть его самолюбие, я купил Неровный потому, что, может быть, из тысячи полковников двумя меньше, да еще каких ничего не значит, а вы, 22 двух лет, «Уже известны!» Он молчал. Подходя уже к дому, он произнес. «Скверно!» «Гадко!» «Да как же кончить?» «Очень легко!» — сказал я. «Вы первые начали смешивать их игру. Они вам что-то сказали, а вы им вдвое. И, наконец, не они, а вы их вызвали. Следовательно, если они придут не с тем, чтобы становиться к барьеру, а с предложением помириться» то ведь честь ваша не пострадает?» Он долго молчал и, наконец, сказал по-французски, «Это басни, они никогда не согласятся. Алексеев, может быть, он семейный, но Теодор никогда. Он обрек себя на натуральную смерть. То все-таки лучше умереть от пули Пушкина или убить его, нежели играть жизнью с кем-нибудь другим». Я не отчаивался в успехе. Закусив, я уложил Пушкина, а сам, не спавший дождался утра и в восьмом часу поехал к Орлову. Мне сказали, что он только что выехал. Это меня несколько озадачило. Я опасался, чтобы он не попал ко мне без меня. Я поспешил к Алексееву. Проезжая мимо своей квартиры, увидел я, что у дверей нет экипажа, который с радостью увидел у подъезда Алексеева, а еще более и так же неожиданно обрадовался, когда едва я показался в двери, как они оба в один голос объявили, что сейчас собирались ко мне посоветоваться, как бы окончить глупую вчерашнюю историю. «Очень легко», — отвечал я им. «Приезжайте в десять часов, как условились ко мне. Пушкин будет, и вы прямо скажете, чтобы он, так как и вы, позабыл вчерашнюю сженку». Они охотно согласились. Но Орлов не доверял, что Пушкин согласится. Возвратясь к себе, я нашел Пушкина, вставшим и с свежей головой, обдумавшим вчерашнее столкновение. На сообщенный ему результат моего свидания, он взял меня за руку и просил, чтобы я ему сказал откровенно, не пострадает ли его честь, если он согласится оставить дело. Я повторил ему сказанное накануне, что не они, а он их вызвал, и они просят мира. «Так чего же больше хотеть?» Он согласился. Но мне все казалось, что он не доверял, в особенности Орлову, чтобы этот отложил такой прекрасный случай подраться. Но когда я ему передал, что Федор Федорович не хотел бы делом этим сделать неприятное брату, Пушкин, казалось, успокоился. Видимо, он страдал только потому, что столкновение случилось за бильярдом при жженке, а не то славно бы подрался. и богу славно! Через полчаса приехали Орлов и Алексеев. Все было сделано, как сказано. Все трое были очень довольны, но, мне кажется, все не в той степени, как был рад я, что не дошло до кровавой развязки. Я всегда ненавидел роль секунданта и предпочитал действовать сам. За обедом в этот день у Алексеева Пушкин был очень весел и, возвращаясь, благодарил меня, объявив, что если когда представится такой же случай, то чтобы я не отказал ему в советах и прочем». Дуэль могла быть очень серьезной, и исход ее трудно предвидеть. Но снова рядом с Пушкиным оказались люди, которым дорог был и сам Александр Сергеевич, и его поэтическое творчество. Не все, далеко не все литераторы, к большому сожалению, были таковыми, как Иван Иванович Ложечников, как Александр Фомич Вельтман, как Владимир Александрович Сологуб. Вспомним, как стрелял в Пушкина, мнивший себя поэтом Рылеев, Не случайно он оказался в рядах врагов Российской империи, пытавшихся сокрушить ее в декабре 1825 года. Между тем Пушкин словно притягивал к себе острые ситуации. И всякий раз конфликты завершались, если и не поединками, то приглашениями к ним.